Корнвул. Уилл Комсток, граф Лоствитлский, опасался, что их застигнет туман. Туманы гуляет по вересковым пустошам, как привидения по нехорошему дому, и впрямь раз или два путников накрывает сплошной пеленой. Тогда will требует остановиться и ждать, когда просветлеет, чтобы не сбиться с дороги. Даниэль нервничает, что Ван Крюйк потеряет терпение и отплывет без него, однако к полудню свежий северный ветер уносит туман и гонит путешественников вниз по долине к морю. Оно уже различимо вдали, серо зелёное испещренное пятнами солнца и тенью облаков. Местность разрезана каменными оградами на куски такой неправильной формы, как будто ее собрали из осколков других планет. На склонах вересковой пустоши стены извилистые и зияют дырами. Позже, в долине, путники проезжают через рощицы чахлых дубов. Деревья ростом не выше Даниэля. Они цепляются за каменистую почву, как шерсть на овце, и, несмотря на позднюю осень, упрямо не расстаются с листьями. Стены здесь прямые и прочные. Мох на них кишит жизнью. Из такого леска путники выезжают на мглистую низину, где косматые смоленочерные коровы безуспешно пихаются боками. Дорога идет вдоль реки, бегущей с вересковой пустоши. Чуть дальше она замедляет течение и расширяется, образуя губу. Там ждет шлюпка, чтобы доставить Даниэля на Минерву, которая стоит где-то неподалеку готовая отплыть в Порту и оттуда в Бостон. Однако путешественники из Лондона ехали с графом Лоствиттлским и Томасом Ньюкоменом не для того, чтобы пялиться на шлюпки и на коров. На выезде из последней мокрой рощицы Даниэль Уотерхаус, Норман Орни и Питер Хокстон примечают в долине кое-какие новшества. Сразу за прибрежной полосой Склон полога идет вверх примерно на расстояние полета стрелы. Дальше начинается скальный обрыв. Всякий, даже не поклонник технологических искусств, сразу догадался бы, что из основания обрыва много поколений добывают уголь. По всему берегу до самой воды видны следы угольных тележек. В целом все довольно типично для небольшой шахты, которую разрабатывают, пока не дойдут до уровня грунтовых вод, а потом бросают. Недалеко от обрыва, на плоском скальном выступе, торчит нечто, как будто собранное из останков разводных мостов и осадных машин. Две отдельно стоящих кирпичных стены разделены промежутком ярда в четыре шириной заполненным конструкцией из черных брусьев, напомнившей Даниэлю виселицу. На брусьях держатся платформы, доски и механизмы, назначение которых сложно понять, даже когда подъезжаешь ближе. От сооружения идут шипения и глухие удары. Так могло бы биться сердце умирающего великана. Однако великан не умирает, сердце его бьется мерно. С каждым ударом слышится звук бегущей воды. Слух может различить, как она течет по зигзагообразному деревянному желобу и выплескивается на берег, где уже пробило небольшое русло до самой прибойной полосы. «Грунтовая вода, поднятая из шахты машиной мистера Ньюкомена», — объявляет Лоствиттел. «Пояснение совершенно излишнее». Трое гостей для того и прибыли из Лондона, чтобы увидеть машину, однако Лоствителу важно произнести эти слова как пастору на церемонии, провозглашающему «Я объявляю вас мужем и женой». Сатурну и Орни не терпится залезть в недра машины и подробно разобраться в ее устройстве. Даниэль вместе с ними поднимается на дощатую платформу, с которой видна почти вся долина. Здесь он останавливается и смотрит по сторонам. Это последний случай побыть в одиночестве до самого Массачусетса. Теперь Даниэль видит Минерву. Она стоит на якоре в нескольких милях от берега, там, где речная губа открывается в море. Команда шлюпки уже разглядела Даниэля в подзорную трубу и теперь гребет прямо к нему, набирая скорость, чтобы зарыться килем в мягкий песок, куда машина выплескивает грунтовую воду. Над головой Даниэля потрясает кулаком великанья рука коромысла из грубых досок, соединенных железными скобами, которые наверняка выкованы где-то по соседству. От него отходит исполинская цепь. Звенья размером с человеческую берцовую кость соединены шплинтами чуть побольше медвежьего когтя. В представлении мистера Ньюкомена Они должны быть одинаковыми, но на самом деле одни звенья чуть больше, другие чуть меньше. Впрочем, отклонения усредняются, когда цепь исчезает за горизонтом деревянной дуги, завершающей коромысло. Цепь прикреплена к поршню, уходящему в вертикальном цилиндре диаметром с шахтный колодец. Поршень сверху обмотан паклей. На ней уплотнительное кольцо, удерживаемое муфтами. Довольно много пара вырывается наружу, но основная часть остается где положено. Противоположный конец коромысла соединен со стержнем из деревянных брусьев, схваченных железными обручами. Стержень ныряет под землю и приводит в действие чавкающий механизм, который Даниэлю не виден. В сравнении со всем этим мозг машины мал и едва заметен. Человек стоящий на платформе этажом ниже Даниэля, в окружении различного рода рычагов. Он по мере надобности снабжает машину информацией. Сейчас такой надобности нет, и он снабжает информацией Сатурна и Орни. Платформа насквозь мокрая, но теплая. На ней оседает выпущенный пар. Даниэль позволяет машине дышать себе в затылок, а сам принимается обозревать другие творения ее создателей. Он собирается черкнуть письмо Элизи, рассказать, на что пошел капитал, который она и остальные инвесторы доверили Лост и Ньюкомену. Мистер Орни доставит письмо по адресу. Разумеется, Орни расскажет гораздо больше, он человек деловой и приметит многое из того, чего Даниэлю не увидеть. Орни без размышлений будет понятно, что интересно и что не интересно Элизе. Он и сам вложил немного денег в проект. Если ему понравится увиденное, он посоветует лондонским собратьям сделать то же самое. Так что Даниэлю нет нужды притворяться, будто он смотрит на Затею острым взглядом дельца. Он пытается увидеть ее своими глазами, глазами натура философа. Поэтому его внимание привлекает экспериментальный аспект, то есть неудачи. На Земле вокруг валяются обломки Ньюкоменовых паровых котлов. Естественная форма для котла — шар. Зная это, Ньюкомен учился делать большие сферические емкости из железа. Как черновая ученическая тетрадь пестрит страница за страницей перечеркнутыми выкладками, так здешний берег хранит несмываемую летопись всех прошлых идей Ньюкомена, изримое свидетельство того, в чем именно и насколько безнадежно они оказались несостоятельны. Ньюкомен не может выковать из железной заготовки огромную бесшовную сферу, поэтому должен склепывать ее из отдельных гнутых листов. 50 лет назад Гук собрал искры, выбитые из стали, положил под микроскоп, и показал Даниэлю, что на самом деле это шарики блестящего металла, вроде железных планет. Даниэль думал, что они сплошные, пока не увидел, что некоторые разорваны внутренним давлением. Искры не капли, а полые пузырьки расплавленной стали, которые разлетелись и застыли. Лопнувшие немного походили на скрюченные пальцы, немного на выброшенные морем коряги. Одни неудачные котлы мистера Ньюкомена выглядят как развороченные искры, что не так с другими менее очевидно. Они лежат наполовину, уйдя в грунт, словно упавшие с неба метеориты. Из-под земли появляются рудокопы, говорящие на языке, которого Даниэль никогда прежде не слышал. Полдюжины корнвольдцев в мокрой черной одежде. По спотыкающейся походке... Видно, что ноги у них промерзли насквозь, и что люди эти работали долго и тяжело. Они берут корзины и усаживаются перед единственным котлом в долине, который и впрямь работает, тем, что приводит в движение машину. Он окружен кирпичной кладкой с отверстием в основании, чтобы подкладывать уголь. Рудокопы стаскивают башмаки и мокрые носки, Протягивают ноги к огню, достают из корзин огромные пироги и начинают жадно жевать. Лица у рудокопов черные от угольной пыли, гораздо чернее, чем у даппы. Глаза белые, как звезды. Одна пара глаз примечает Даниэля. Остальные рудокопы тоже поднимают голову. В какой-то миг Даниэль смотрит на них, а они на него, сились угадать, кто этот странный гость каким он им представляется. На нем длинный шерстяной плащ и вязаная матросская шапочка. Он начал отпускать бороду. Даниэль высится над рудокопами в клубах пара. Интересно, понимают ли корнвольцы, что сидят вокруг адской машины? Он приходит к выводу, что они, вероятно, не глупее других и отлично знают, что котел может взорваться. Но смирились с этой мыслью, и готовы принять ее в свою повседневную жизнь в обмен на относительный достаток. Точно так же матрос поднимается на корабль, зная, что тот может утонуть. Даниэль подозревает, что в грядущие годы служители технологических искусств еще не раз поставят перед людьми такой выбор. Все началось с того, что к нему вошел волшебник, и теперь заканчивается тем, что на машине стоит волшебник нового типа. Глядя вниз на паровой котел, волшебник чувствует себя ангелом или демоном, смотрящим на Землю, с полярной звезды. Наученный прошлыми ошибками, мистер Ньюкомен нашел определенный метод. В его шедевре швы и ряды клепок, соединяющие гнутые листы между собой, расходятся от макушки, как линии долгот. Под котлом бушует огонь. Внутри пар, под таким давлением, что не выдержи одноклёпка Даниэля, как когда-то Дрейка, взорвёт к Богу в рай. Однако этого не происходит. Пар исправно качает воду, а излишки тепла согревает рудокопов. Пока всё работает, как задумано. Когда-нибудь система даст сбой из-за погрешностей, которые вкрались в нее, несмотря на все усилия Каролины и Даниэля. Может быть, тогда потребуются волшебники нового рода. Но может быть, потому что он стар, и потому что его ждет шлюпка. Остается признать, что какая-никакая система, пусть ущербная и обреченная, лучше, чем вечное барахтанье в ядовитом приливе ртути, из которого все родилось. Даниэль завершил свое дело. «Я отправляюсь домой», — говорит он.